Новый друг. На другой день Руфи была предложена косметическая чистка лица, а Эвелин отправилась с визитом в больницу. "Знаете, Бат", сказала она. "Можно мне вас так называть? Иное обращение меня просто обидит. Удивительно, как один человек может кардинально изменить твою жизнь. Когда я познакомилась с Нини, я была в жутком состоянии. Депрессия, дикие мысли. Стыдно признаться, я даже подумывала о самоубийстве. Сейчас прямо отора берёт, чего я себя лишила бы, решившись на такой шаг. Например, встречи со мной. "О да", улыбнулась Эвелин, оглядываясь назад. "Я понимаю, что тогда у меня был этакий нервный срыв. Вообще-то я человек не верующий, но знаете, порой я думаю, что Нине была своего рода ангелом, которого послали помочь мне выбраться из-за сосавшей меня трясины. Не подумайте, что я спятила, только я не удивлюсь, если она поспособствовала моей встрече с вами и Руфи. Я вовсе не считаю вас спятившей. Я уверен, что близкие, которые нас покинули, приглядывают за нами и, если надо, помогают. Правда? «Клянусь, однажды и со мной случилось нечто подобное. Я никому об этом не говорил, но вам скажу. Только прикройте дверь, а то еще Терри услышит, и тогда нас обоих поместят в психиатрическое отделение». Эвелин затворила дверь и вернулась на стул. «Ну вот, для меня смерть тети Иджи в 1989-м была тяжелым ударом. Согласно её воле, я похоронил её на семейном участке во влабаме и перед отъездом пришёл к ней на могилу, чтобы ещё раз попрощаться. Стою я возле надгробия, плачу, и душа моя разрывается от жалости к себе. Ушла мама, теперь вот тётя Иджи, и остался я шестидесятилетним сиротой. О горе мне! И тут вдруг, чтоб мне пусто было, Пчела сквозь штанину жалит меня прямо в задницу. Да что вы? Ей богу, да так больно, зараза жалит. Оклемался я маленько, и тут до меня дошло: это знак от тёти Иджи. Со мной всё хорошо, говорит она. Хватит распускать нюни. Плюхнулся я на её могилку, да так расхохотался, аж повалился на траву. Смеюсь, не могу остановиться. Наверное, из добрых полчаса я вот так катался по траве и ржал. И если бы кто меня увидел, подумал бы я тронулся. Уверяю вас, эта тётя Иджи чертовка такое вот со мной сотворила. Но знаете, что интересно? С того дня я перестал горевать по ней. Скучать скучал, но я знал, что с ней всё в порядке. Я это к тому, что тётя Нине вполне могла приложить руку к нашей встрече. Только между нами Руфи очень нужен друг. Она тяжело переживает потерю мужа, да и я вот добавляю ей беспокойства. Хорошо бы вы подружились. Скоро мы разъедемся, но я очень надеюсь, что хоть изредка вы будете перезваниваться.